Часть первая, глава первая. Сопло ракеты было отполировано до зеркального блеска. В гладком металле Ян видел свое искаженное отражение: слишком большая голова, слишком узкие плечи, торчащие как лопухи уши, растрепанная грива черных волос. Налобный фонарик горел яркой разлапистой звездой. Комната смеха с кривыми зеркалами, а не пусковая установка. «Температура плюс три!» — скомандовал офицер пуска. «Втулка четыре!» В руку Яна легла тяжелая бронзовая втулка. На всякий случай он глянул, убедился, что номер правильный, и стал аккуратно, чтобы не сбить резьбу, вкручивать втулку внутрь сопла. «Гром» был новой моделью баллистических ракет с улучшенной точностью попадания. Но давалось это непросто. Мало того, что пусковая установка должна была устанавливаться с немыслимой точностью, Так еще и сама ракета настраивалась в зависимости от массы параметров. Скорости ветра, температуры, срока прошедшего с момента изготовления топлива. Шашки пороховых двигателей со временем меняли параметры горения, и это тоже надо было учитывать. «Снять чехлы со спецБЧ!» — приказал офицер, и рука Яна дрогнула. К счастью, втулка уже легла на резьбу. Если с особой БЧ снимают теплые кожухи со встроенными спиралями подогрева, значит, дело идет к пуску. Ян докрутил втулку, прихватил ее специнструментом и дожал до конца. По инструкции полагалось использовать инструмент с самого начала, но в войсках давно убедились, что на практике это неудобно. Даже контролирующие с завода молча закрывали на это глаза. Переписать инструкции и согласовать их было сложнее, чем позволить ракетчикам следовать здравому смыслу. Ян выбрался из сопла, куда забрался почти до пояса, спрыгнул с пускового комплекса на истоптанный грязный снег. Дивизион Громов стоял в ложбине, укрытый от противника густым лесом. Несколько ламп, прикрытых маскировочными абажурами, высвечивали агрегаты ракеты, с которыми еще шла работа. «Готовность двадцать!» — скомандовал офицер. «Завершить наводку! Проверить укрытие!» Сердце гулко стучало в груди. Ян вопросительно посмотрел на старшего лейтенанта Сарка. Тот встретил его взгляд, слегка кивнул. Офицер боялся. Радист, сидящий на раскладном стульчике рядом с офицером, боялся тоже. Но ему хотя бы было чем заняться. Всходило солнце, и он сферу забивали помехи от магнитных бурь, и он безуспешно пытался от них отстроиться. Суетящиеся солдаты, складывающие брезентовые чехлы БЧ, боялись не меньше, но и у них было дело. А Ян свою работу закончил. Наверное, последнюю в жизни работу. Войны между Западом и Востоком случались нередко. Менялись страны и союзы, в них участвующие. Менялись поводы каждого конфликта. Причина, конечно, была всегда одна. Но каждая война рано или поздно заканчивалась. Ни одна из сторон не могла уничтожить или завоевать другую, и с этим приходилось мириться. Теперь все изменилось. Теперь у каждой страны было ядерное оружие. Одиннадцать лет с момента первого взрыва на пустынном северном полигоне Обе стороны работали над атомными проектами. Этому было подчинено все, начиная от запуска спутников фоторазведки и заканчивая строительством убежищ в городах. Теперь настал момент истины. Больше ни от кого и ничего не зависело. Все знали, что война будет. Разве что сам Господь мог ее остановить. Ян отошел от ракетной установки, у которой остались одни лишь наводчики, до последнего подкручивающие верньеры, вымеряющие угол возведения ракеты, делающие поправки на ветер. Крычатка анимометра раскрашенная кем-то в яркие цвета наподобие детской игрушки, крутилась на вкопанной в землю штанги. Интересно, дойдет ли сюда ветер, когда детонирует особое БЧ? Ян прикинул расстояние, рельеф, мощность БЧ, которую вообще-то ему знать не полагалось — Он отвечал лишь за двигательную установку. Дойдет. Впрочем, бояться стоит не этой БЧ, а той, что прилетит в ответ. Что там у противника? Оперативное соединение дивов. Шесть крылатых ракет. Хватит для ответного удара. Ян глянул на укрытие. Вырытый в мертвой земле окоп полного профиля. Покачал головой. Несерьезно. Другие ракетчики тоже стояли рядом, не торопясь забираться в окоп. «Снять предохранители с БЧ, приказал офицер пуска. И оно вдруг отчаянно захотелось жить, вместе с ясным пониманием того, что жить осталось недолго. Он порылся в карманах, достал картонную пачку, заглянул внутрь. Пусто. Кто-то из стоящих рядом молча протянул ему свою. Ян кивнул — вежливо отломил маленький кусочек прессованной травы на пол жвачки. На него глянули насмешливо, и он перестал стесняться, оторвал себе полную порцию. Трава была главной армейской валютой, просто так ею не делились. Пайки все время урезали, но теперь это уже было неважно. Бросив в рот кусок маслянистой сечки, Ян разжевал ее, прикрыл глаза. Соленая горечь защипала язык, небо слегка немело. Ян попытался вспомнить слова уместные в такие минуты молитвы, но все они ускользали, Мелькало лишь с детства затверженная «Ангел Господний, укрой мир крылами от бед». Что ж, ничем не хуже любой другой молитвы. Это знали и дети, и взрослые, и восточные, и западные, и черные, и рыжие. Ян открыл глаза, посмотрел в светлеющее небо. Только самые яркие звезды еще мерцали над головой. Ян прошептал одними губами. «Ангел Господний!» В небе вспыхнула яркая звезда. Мгновение Ян ждал, что звезда разгорится, превратится в шар ядерного взрыва, как в учебных фильмах. Им говорили, что противник может осуществить стратосферный взрыв с целью заглушения каналов связи. Хотя зачем это на рассвете, когда радио и так не работает? но звезда не разгоралась. Она вытягивалась. Точка превратилась в луч, протянувшийся на пол неба. Ян почувствовал, что челюсть отвисает, и куски едва разжеванной травы выпадают под ноги. Этого не могло быть. Нет, нет, не так же буквально. Он инженер, он современный человек, он... Верит в Господа и ангела его, но описанное в старых духовных книгах надо понимать и насказательно. Звезда превратилась в сияющую линию, а потом раскинула два огромных, каждое на пол неба радужных крыла. Это немного походило на небесное сияние, только его не бывает так далеко на юге, на исходе ночи, и оно не принимает форму палинских крыльев. Ян упал на колени. Из глаз сами собой потекли слезы. Невозможно. Немыслимо. Но это случилось. Описанное в священных книгах, дважды случавшееся, повторилось снова. Господь предельно ясно выразил свое отношение к происходящему. — Вставить предохранители в БЧ! — выкрикнул старший лейтенант Сарк, и в голосе его было облегчение. Ждем распоряжений из штаба. Письменный стол был старый, с истертой под локтями поверхностью. За столом располагалось обшарпанное неэргономичное кресло. Для посетителей имелись два кресла поновее, но столь же не располагающие к комфорту. Валентин несколько секунд ерзал, пытаясь усесться поудобнее, потом смирился. Стол медленно выкатывал из прорези принтера листы служебного предписания, ощутимо тормозя в тех местах, где требовалось сформировать активные печати. Иногда принтер издавал всхлипывающие звуки, похожие на горестные человеческие вздохи. То ли барахлила помпа, то ли кончался картридж пластиката. Хозяин кабинета, такой же немолодой, неспешный и потертый, как мебель в кабинете, аккуратно складывал листы в стопку. Китель на нем был расстегнут, рубашка помята. Волосы длинноваты для уставной стрижки. Впрочем, и сам Валентин не выглядел эталонным офицером космофлота. Форма была сшита на заказ, но сидела как-то неловко, будто не по размеру. Безукоризненно короткие светлые волосы ухитрялись топорщиться, черты лица у него были правильные и даже красивы по отдельности, но все вместе складывались в совершенно обычное, незапоминающееся лицо. Он был довольно высок и достаточно широкоплеч, но все время хотелось добавить ему либо роста, либо комплекции. Так порой выглядят подростки, но они быстро перерастают свой неловкий возраст. Валентину было около 30. Со своей нескладностью он уже смирился, но все еще надеялся с годами обрести положенную командиру корабля внушительность. Конечно, если он останется командиром корабля. Валентин посмотрел в окно. Точнее, в экран с умиротворяющим вечерним видом на лесное озерцо. Спросил «Финляндия?» Хозяин кабинета повернул голову, без интереса глянул на экран. «Да, вероятно». Он достал очередной лист, присоединил его к пачке. Посмотрел на Валентина. На его лице отразилась тень любопытства. «Знакомое место?» Валентин на миг заколебался. «Э, — Если позволите, капитан третьего ранга? — Разумеется, капитан второго ранга, — кивнул хозяин кабинета. В этом месте разница в звании не играла никакой роли. Должность была важнее. Пожилой капитан третьего ранга, засидевшийся на своей должности в штабе флота, был начальником, Валентин — подчиненным. Одним из многих самоуверенных, амбициозных, еще не пережеванных жизнью офицеров, к тому же проштрафившимся. — Место незнакомое, — признался Валентин. — Но это и не важно, и неинтересно. Принтер принялся натужно печатать последнюю страницу, на которой было слишком много активных печатей. — А что интересно и важно? — спросил капитан третьего ранга, держа руку у выползающего листка. — Если позволите, я уже дал разрешение. — Интересно и важно то, что у вас в кабинете нет никаких личных вещей. Фотографии, сувениры, таблички с названиями кораблей, где вы служили. — Возможно, я не служил в космосе, — сказал капитан третьего ранга, постукивая пальцами по листку, будто пытаясь его поторопить. Валентин вежливо улыбнулся. — И вдобавок, видеоокно с незнакомым вам пейзажем. Скажу честно, не встречал людей, которые работают в таких стерильных помещениях. «Люди порой ведут себя странно», — сказал капитан третьего ранга. Листок выпал из принтера и упал на стол, но хозяин кабинета не спешил его подбирать. Например, успешный молодой командир, которому прочат хорошую карьеру, включает отражатель Лавуа, находясь в ста тысячах километров от планеты раннего третьего уровня. Странно, не находите? Валентин виновато кивнул. Вы правы, но это оплошность, не странность. Я не учел активность звезды, а в нормальных условиях ранние космические технологии не позволяют обнаружить отражающее поле. Ну да, саркастически сказал капитан третьего ранга. А вот при солнечной буре? Отражатель создает замечательную картину даже для невооруженного глаза. Как это называют на Соргасе? Крылья ангела? Совершенно верно, подтвердил Валентин. Два огромных крыла распускаются в небе, осеняя мир. Призывая к смирению и покаянию, кивнул капитан третьего ранга. Вам повезло, Валентин, что именно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 Примерно через полчаса Валентин вышел из кабинета. Постоял несколько мгновений, глядя на лифт в конце длинного пустынного коридора. Пробормотал. Нет какого черта. Повернулся и открыл дверь снова. За дверью была просторная комната с панорамным окном, выходящим на Балтийский залив. В помещении было шесть столов, сейчас пустовавших. У окна с хохотом общались шесть женщин средних лет с бокалами в руках. Открытая бутылка вина стояла на подоконнике, еще одна пустая — на полу. Судя по одежде, это были гражданские сотрудницы. «Товарищ капитан второго ранга?» «Отдел кадров на этаж выше», — окинув его любопытным взглядом, сказала одна из женщин. «Но вы можете смело заходить», — кокетливо добавила самая пожилая из женщин. «У меня день рождения». «Поздравляю», — пробормотал Валентин. Посмотрел на служебное предписание, которое держал в руке, вздохнул, закрыл дверь, вызвав взрыв хохота и чью-то реплику. «Вика, ты напугала мальчика!» Валентин прошел к лифту, который словно поджидал его на этаже и сказал «Вестибюль». Лифт пошел вниз. «Даже не буду пытаться понять», — сказал Валентин в пространство, на случай, если за ним наблюдают. Через три минуты он вышел из башни европейского отделения космофлота. Был жаркий день из тех, что порой случаются в середине прибалтийского лета, только где-то высоко над заливом плыли белые облачка. Стеклянная пирамида регионального штаба была здесь единственным высотным зданием, стоящим посреди уютного городка в старонемецком стиле — от фахверка до неоготики. Все наводел, но выглядел он вполне правдоподобно, хотя мрачноватый собор с горгульями, по мнению Валентина, был тут все-таки излишним. Еще через пять минут Валентин подошел к ресторанчику «Повод», одному из тех, где традиционно встречались офицеры космофлота. У кого-то всегда был повод праздновать, у кого-то печалиться. Относительно себя Валентин пока не определился. На открытой веранде сидел с бокалом пива подтянутый капитан третьего ранга. Он был ровесником Валентина, но в отличие от него выглядел космонавтом с рекламного плаката. Красивый, улыбчивый, весь какой-то соразмерный и самодостаточный. Мундир на нем сидел ладно, кожа была загорелая, светлые волосы казались длиннее, чем были. Пожалуй, он лучше всего смотрелся именно здесь, в подчеркнуто гражданской обстановке. Скафандры, корабли, космос — все это было бы уже лишним и только отвлекало внимание. Парень беседовал с официанткой, улыбающейся ему куда более искренне, чем требовала профессия. Впрочем, индикатор эмоций — Сережку которого девушка вызывающе носила в левом ухе, мерцал зеленым и розовым совсем уж откровенно. Валентина девушку удостоила лишь дежурной улыбки. «Мне того же», — сказал Валентин, садясь напротив капитана третьего ранга. Девушка с явной неохотой ушла. Валентин сидел на плетеном стуле, заложив ногу за ногу и глядя на капитана третьего ранга. При его появлении тот явно занервничал, глотнул пиво, картинно оглянулся вслед официантки. Потом не выдержал. — Ну что, командир, ты о чем, старпом? — добродушно спросил Валентин. «Ну, — На какой коры ты нас загнали? — Нас? — Валентин сделал паузу. — Ах да, виноват же я. — Прости, Матиас, запамятовал. Матиас заерзал на стуле. — Валя, я же хотел написать рапорт. Я командир. — сказал Валентин. — Я отвечаю за все. В том числе и за включение отражателя. Не лезь мне через голову. Лицо Матиаса стало тверже, а взгляд жестче. — Валентин, может, я и сломал нашу карьеру, твою карьеру, но мы спасли миллионы жизней. — Скорее, сотни миллионов, — рассеянно поправил Валентин. — Ладно, не парься. Все не так плохо. Нас оставили на Енисей, поразился Матиас. Нет, меня назначили на корвет Твен, серия АС. Матиас нахмурился, потом сказал: «То подожди, АС? Ну так он почти такой же, как Енисей, только новее. Ну да, за счет этого легче, и экипаж всего 8 человек. Матиас торжествующе рассмеялся. Ага, то есть формально выглядит как наказание. — Тебе дали корабль поменьше. Все-таки в штабе остались внятные мужики. — Варианты какие-то были? — Да так, ерунда. Предлагали старпомам на корабль побольше, — отмахнулся Валентин. — И отказался, конечно. Официантка принесла ему бокал пива, бросила взгляд на Матиаса и ушла. «Зна — Значит, на Твена. Матиас помрачнел. — А вдруг тебя назначат командиром Енисея? — спросил Валентин. Я не гожусь. Неожиданно твердо сказал Матиас. Пока не гожусь. Я это знаю. И ты это знаешь. И даже в штабе, полагаю, знают, что мое место второе. Тогда я беру тебя с торпомом на Твена. Валентин сдвинул бокал с бокалом Матиаса. Кэп. Проехали, сказал Валентин. Не благодари. В конце концов, мы же спасли миллионы жизней. Впрочем, к чему мелочиться? «Миллиард жизней!» «Уйдем вместе!» Матиас медлил, потом поставил кружку. «Валя, мы с тобой сколько дружим?» «С первого курса». «С 16, ответил Валентин. Нахмурился. 15 лет!» «Кто из нас окончил училище с золотым дипломом?» «Ты!» — Валентин пожал плечами. «Кто лучший пилот?» «Ты!» Валентин улыбнулся но уже с легким раздражением. Кто знал все сарагостские суеверия и придумал, как остановить войну? Ты, блин! Матиас, что сказать-то хочешь? Матиас вновь взял кружку и осушил одним глотком. Подался через стол к Валентину. Валька, мы друзья. С юности, можно сказать. В одной комнате жили. На одном курсе учились. На гранде практику проходили. На один корабль распределились. Все вместе. Только я всегда был лучше. Немного, но лучше. Матис, я с этим не спорю. Кто из нас был старостой группы? — Я, — ответил Валентин. — Кто руководил курсантами на Гранде? — Я. — Кто через месяц стал помощником командира на Шпрее? — Я. — Кого перевели на Енисей с назначением Старпомом? — Меня. Матис удовлетворенно кивнул. — Ну? — Так ты меня понял? — Нет. — упрямо сказал Валентин. Матяс рассмеялся. Официантка с надеждой посмотрела на него от стойки. — Валька, ты лидер. Я могу быть лучше тебя в чем угодно. Но если мы служим вместе, ты всегда будешь меня опережать. Командир корабля из меня получится хороший, но только если тебя рядом нет. Зато все девчонки твои, а корабли твои. Валя, мы друзья. Но пора выбрать разные дороги. Валентин покосился на официантку. Та отвернулась. Сережка в ее светилась нейтральным белым светом. — Матес, ты мне нужен. — С какой стати? Найдешь хорошего старпома. Все было бы гораздо проще, если бы Валентин мог объяснить, в чем дело. Но он не мог. — Матес, хотя бы один полет. Сработаться с кораблем, командой. Валька, ну не втягивай меня. Мати, полет интересный. Система Невр. Две цивилизации. Две цивилизации и пять обитаемых планет в системе? Тон Матиоса сразу изменился. Глаза загорелись. Любопытный мир. Я про него многое читал. Рейс к Невру? Я же говорю, везем туда группу ученых. Неужели не интересно? Валя, вот сволочь ты все-таки! Валентин покорно кивнул. «Один рейс», — решился Матис. «Только один. Слышишь? А потом подписываешь мне такую восторженную характеристику, какую сочиняют только для покойников, и даже не пробуешь удержать». Валентин поднял руки вверх и кивнул. «Только потому, что мне интересна эта система», — сказал Матис. «Повезло тебе». «Черт, как всегда повезло». «Мать, я не пойму, зачем ты пошел во флот?» — спросил Валентин. — Если так интересны чужие, надо было идти в науку? В ксенопсихологию или экзобиологию? — Дурак был, — самокритично признал Матис. — Не понимал, что космонавты только возят ученых. Романтики в нашей работе не больше, чем у дальнобойщика. Валентин кивнул и достал телефон. — Расскажи мне про Невор, а я пока закажу места на челноке. — Вот прям так сразу? — Матис вздохнул. — Невр! Очень своеобразный мир. Пять обитаемых планет. На одной развелась гуманоидная цивилизация. Симпатичные такие аборигены, только ростом повыше. Бабы все будто манекенщицы. Ноги от плеч, стройные. Глазище, во! На другой, ну, условно говоря, филиноиды. Хотя и прямоходящие. Обе расы кислорода дышащие. Гравитационный и температурный диапазон тоже близки. Контакт между собой они установили еще на втором уровне. Чистая жульверновщина. Там были световые телеграфы из огромных зеркал в пустынях и попытки забросить капсулы с почтой при помощи гигантских пушек. Вроде как пару раз это даже получилось. Потом был и первый контакт в космосе. Вполне дружественный. Обмен технологиями. Посольство на материнских мирах. И совместная программа освоения трех пригодных для жизни планет. Одна так вообще конфетка. Ее кисы себе забрали. Две другие похуже, но в целом тоже неплохо как Марс после терраформирования. Они достались гуманоидам. Гуманоидов мы традиционно называем людьми, хотя само название по смыслу звучит что-то вроде «дети Солнца». А фериноидов — кисами. Это наиболее близко к тому, как их называют гуманоиды. «Кисы?» — удивился Валентин. «Именно. На планете гуманоидов есть несколько видов о домашних кошачьих. Они использовали их ласковое название для обозначения соседей по системе. Те не против» поскольку у них не было общего наименования для своего вида». «Как так?» — Матис пожал плечами. «А кто их знает? Кошки. Сейчас обе расы строят межзвездный корабль, собираются лететь к ближайшей звезде, где обнаружили планету земного типа. Правда, колонизировать ее им не удастся, потому что это...» «Соргас», — кивнул Валентин. «Правильно, Соргас. Планета занята, но они пока этого не знают. Техническое развитие Невра находится на уровне середины 21 века. «Ты ходячая энциклопедия!» — сказал Валентин. «Просто мне это интересно!» Валентин спрятал телефон, кивнул. «Через полчаса придет машина. Едем в порт. Через три часа на орбиту. Будем знакомиться с кораблем. Он в звездном порту. Есть время на кружку пива!» — решил Матиас. Вроде бы даже не сделал никакого жеста, даже головы не повернул, но официантка уже шла к ним. — И мне закажи, — вздохнул Валентин. — А скажи, конфликты у этих гуманоидов и филиноидов случаются? Вот что особенно поразительно в сложившейся дуальной цивилизации Невра, с явным удовольствием, будто лекцию читая, произнес Матис, что их нет и никогда не было.